Глава 19. По общему молчаливому согласию, когда тропинка подошла к Грин, все свернули с нее на размокшее поле, а потом еще и перелезли через каменную ограду. Сделав крючок в пару сотен футов, они вернулись на тропинку, а когда до дома оставалось всего миля и уже стал виден шпиль церкви, навстречу им выехал верхом Джон Браун. Поскольку по пути они часто останавливались передохнуть, до деревни они добрались лишь к полудню. Браун немедленно спешился и, бросив быстрый взгляд на перепачканных путников, подсадил старого Патрика в седло. «Вы не упадете, сэр?» Когда старик заверил, что с ним все в порядке, Браун повернулся к Эмиле. «Я полагаю, вы нашли какое-то укрытие во время бури. Я побыстрее отвезу вашего отца домой. Бегом побег». Он взглянул на угрюмого Керзана и продолжил. «Вчера кто-то украл пару лошадей, запряженных в чужой экипаж» но они в темноте вернулись обратно к церкви. Я оседлаю одну из них для вас». Для Бренуэлла поправила его Эмили. «О!» — он уставился на ее брата. «О да, конечно. Почему бы вам всем не отдохнуть здесь, покуда я вернусь за вами?» Бренуэлл выпрямился, расправил плечи, и какой-то момент его почти не шатало. «Я пойду пешком, сэр», — заявил он. «Как вам будет угодно». Браун смирил Бренуэлла недоверчивым взглядом и повернулся к его сестре. «Может быть, все-таки и для вас, мисс Сэммили?» Она устала до головокружения, была очень голодна, но знала, что в силах пройти до Приходского дома и гораздо дальше. Она потрепала стража по холке и покачала головой. «Я тоже пойду пешком», — буркнул Керзон. Браун кивнул, открыл было рот, чтобы что-то сказать, Потом закрыл, но в конце концов все же нерешительно сказал. «Надо еще с одним делом разобраться. В церкви погром, плита из пола выворочена, а рядом лежит очень старый, просто дряхлый священник. Мертвый. Мы расскажем вам, что случилось», — пообещала Эмили. «Как только придем в себя». Она откинула волосы назад и вымученно улыбнулась Брауну. «Тварь, лежавшая под тем камнем, уничтожена». «Ах!» Браун еще раз обвел взглядом четверых измученных да нельзя грязных людей. «Вот оно как!» «Этой ночью? Там, на пустошах?» Он покрутил головой, будто желал убедиться в реальности мокрых полей, озаренных ярким светом солнца. «Да уж я очень хочу об этом услышать!» Браун повернулся и быстро и рысцой побежал вперед, ведя лошадь в поводу. У Эмили полегчало на сердце, когда она увидела, что отец приободрился и вполне уверенно сидит в седле. Когда усталые путники оказались в виду приходского дома, их встретили на дороге, выбежавшие навстречу Энн, Шарлотта и Табби. «Папа сел есть овсянку и пить чай», — сообщила запыхавшаяся Энн с расстояния в несколько ярдов, добежала до Эмили и схватила ее за руку. «Мистер Браун сказал, что вы идете следом. Ты хорошо о ней заботился?» — добавила она, обращаясь к стражу, и потрепала его по голове. Тот лизнул ее ладонь. Следом примчались Шарлотта и совсем запыхавшаяся Табби. Папа сразу после завтрака пойдет в кровать, сказала Шарлотта. Где вы укрывались этой ночью в такую непогоду? На Топ-Уиттонс? Папа ничего не говорит. Нынче утром никто не стрелял на кладбище из пистолета, пожаловалась Табби. А я не хотела тревожить хозяина еще и этим. Ты сейчас стрельнешь? Этого, сказала Эмили, обведя взглядом всех трех, больше не потребуется. Неужто, встрепенулась Табби и, повернувшись к Керзану, сказала, «Спасибо вам, сэр!» Он ошарашенно замер, потом наклонил голову, одним глазом взглянул на старую экономку и сказал «Благодарите, мисс Эмили». «Оба чудовища исчезли?» — спросила Шарлотта. «Да», — бросил не очень-то довольным тоном Бренуэлл. «А как же...» — Шарлотта замялась, но потом продолжила. «Три... э... смерти?» Эмили устало улыбнулась. «Пока что отложены до востребования». «Понятно. Что ж, возможно, тут удастся что-нибудь сделать?» Эмили не стала разубеждать сестру. «Мистер Керзан», — продолжала Шарлотта, — «может быть, вы...» «Впрочем, вы, конечно, сейчас хотите вернуться к себе, освежиться и прилечь хоть ненадолго. Но, думаю, вы не откажетесь ужинать с нами». Керзан тяжело вздохнул и покачал головой. «Благодарю вас, мисс Бронте, но мне нужно безотлагательно выехать в Лондон, так что этот вечер у вас будет чисто семейным». Он обвел жестом присутствовавших, не забыв включить в круг семьи Табби. Энн взяла Бренуэлла за руку и повела домой. «Для тебя тоже готовы и овсянка, и постель», — сказала она брату, и, обернувшись, повысила голос. «Что бы вы ни говорили, мистер Керзан, наша семья вечно благодарна вам». Бренуэл остановился и тоже обернулся. «Да», — сказал он, — «спасибо вам! За мою душу!» Энн улыбнулась Керзану и вновь направилась вместе с братом к дому. Керзан переступил с ноги на ногу и попытался одернуть на плечах влажное пальто Солтмарика. Глядя на его смуглый резко очерченный профиль, Эмили подумала, что видит стоическую покорность судьбе. Он поклонился. «Я должен идти. Эээ...» «Добрый день вам всем!» И он зашагал прочь в сторону церкви и главной улицы. «Странный тип!» — воскликнула Табби. «Как ты думаешь, мы увидим его еще когда-нибудь?» Эмили видела, что ни Табби, ни Шарлотта нисколько не пожалеют, если она даст отрицательный ответ. «Прошу прощения!» — сказала она, и вместе со стражем припустила вслед за Керзаном, который, судя по решительной походке, уже полностью оправился от ран, полученных минувшей ночью. Алквин! крикнула она. Он остановился возле кладвищенской ограды и обернулся с тревогой, глядя на нее единственным глазом. Она подбежала туда, где он стоял, и лишь на секунду замявшись, села на ограду. Шляпу она потеряла еще в начале вчерашних бурных приключений и сейчас, тряхнув головой, отбросила назад волосы, от которых все еще тянуло запахом горелой плоти после всесожжения вервольфов во враге. «В Лондон!» — осведомилась она. Он застыл было в нерешительности а потом тоже сел на ограду в футе от Эмили. — И туда тоже. — В монастырь. — Эмили. — Да. — Вероятно. Он наклонил голову, чтобы видеть ее. — А что будете делать вы? — О, готовить, шить, писать вместе с Энн, слушать сетование Шарлотты на нехватку денег, утешать беднягу Бренуэлла, целыми днями гулять по пустошам вместе со стражем. Она пожала плечами. «Погружусь в рутину, составляющую счастье моей жизни». «Ах!» Он повернулся и посмотрел на кладбище. «Тут осталось что-нибудь?» Эмили запустила руку в карман. Когда она вынула очки, оказалось, что одно стекло выпало, но все же она надела их и тоже обернулась, чтобы взглянуть на могилы. Несколько секунд она смотрела на кладбище через все еще замутненное стекло, после чего сказала «нет». Потом сняла очки и убрала их обратно в карман. «Но появятся новые». «Полагаю, что да». Он потрепал стражу по голове и посмотрел на деревню. «Вы будете с ним заходить на Понденкирк?» Эмили зевнула и лишь потом вспомнила, что следовало прикрыть рот. «О, наверное. В волшебную пещеру я заглядывать не буду, но хотелось бы посмотреть, где на сей раз стоял храм Минервы». Керзон тоже зевнул и поерзал на мокрой каменной стене. «Нам всем необходимо выспаться». «Вы вчера проползли через эту самую пещеру», — вдруг продолжил он, «и выбрались через дыру в ее дальнем конце». «В сопровождении всех привидений Йоркшира. Именно так оно и было». «Я слышал, что есть местное поверье на этот счет» что если девушка пролезет через дыру в той пещере... — Да. Она снова зевнула, на сей раз не забыв прикрыть рот ладонью. — Я, наверное, просплю часов двенадцать не меньше. — Вы правы, считается, что если девушка проползет через тот лаз, то в течение года выйдет замуж. Вот — Вот-вот. — Чепуха, конечно. К тому же двадцативосьмилетнюю женщину, которая залезла туда, чтобы придать огню целый сон призраков, вряд ли можно отнести к этой категории. Думаю, что нет. На сегодня я уверена, что мне вполне хватит той жизни, которую я вам только что описала. Страж тоже зевнул и лег землю между ними. — Ну а я, — флегматично сказал Керзан, — всецело погружусь в уход за монастырскими виноградниками. Он встал и протянул руку. — Мисс Эмили Бронте, — сказал он, — знакомство с вами весьма... обогатило меня. Она пожала его руку. Я рада, что в прошлом году наткнулась на вас в пустошах. Керзан криво улыбнулся на это, кивнул стражу, повернулся и пошел мимо церкви к главной улице, хоть и не так быстро, как несколько минут назад. Эмили с развивающимися на ветру волосами провожала его взглядом, пока он не скрылся за углом церкви. Тогда она встала. Пойдем, страж, сказала она и направилась к дому, где Энн и Шарлотта ждали ее, стоя на крыльце.